Часть 1 Приветы с того света. Вопрос о том, существует ли что-то для нас после смерти, сводится к вопросу, сохраняется ли во Вселенной информация обо всем произошедшем или безвозвратно теряется. Только с этой точки зрения, на мой взгляд, можно рассматривать проблему загробной жизни. Каковая проблема, хоть и кажется порой смешной для людей постсоветских, корнями вросших в науку и атеизм, но, по сути, продолжает волновать всех, кроме граждан религиозных. Они-то уж точно уверены, что душа бессмертна. Кстати, любопытно, что ученые конца XIX века и начала XX, в том числе нобелевские лауреаты, например, Пьер Кюри и Шарль Рише, всерьез интересовались спиритизмом и вызыванием духов. Пьер Кюри даже написал после одного из сеансов спиритизма следующее «По моему мнению, существует совершенно новая область фактов и физических состояний пространства, о которых мы ничего не знаем. С тех пор ажиотаж вокруг спиритизма спал, привидения переместились в голливудские фильмы, и, кажется, всерьез в них никто в современном мире, покорившем атомную энергию ближний космос, не верит». Так я совершенно искренне полагал. Привидение — последнее, во что может поверить современный человек. Бессмертие души еще ладно, куда ни шло, вдруг информация как-то и вправду сохраняется. Но возрождение старых сказок о, прости господи, привидениях — это уж ни в какие ворота». «Привидение» — это Карлсон, накрывшийся простыней в советском мультфильме. Вот что приходит в первую очередь в голову человеку моего поколения, когда он слышит слово «привидение». Ибо человек эпохи моторов скорее поверит в сказочного технократического Карлсона с ранцевым пропеллером на спине, нежели в бабкины сказки о привидениях и прочей нечисти. Однако...